581. Гуру. Значение новой эпохи не понять, если провозвестники её отвергают. Но жизненный поступок необходимости всё же приведёт в конце концов к пониманию миссии тех, кто заложил каты эпохи ступень. Гуру строитель, строитель нового мира, ныне входящего в жизнь, так поймём его земные труды. Не только притеча, но и строитель, своими руками сложивший основу. Тройугольный камень владыка, на нём заложено основание. Без основания прочного не утвердился бы на земле мир новый, но он утвердился. И к утверждению нового мира гуру Ушачи руку свою приложил и труды всей своей жизни космически строил. Созидание космическое трагично. будучи троичным законно, оно? на огненном плане мыслью, на плане астральном в образах прочных и руками в мире земном. Кто может объять и измерить строительство гуру и сущность трудов его на плане незримом? Частично и долейю малой своей запечатлены они на полотнах. И хотя много полотен продуктов его огненного творчества, Но не лишь малую долю являются области его психической деятельности и творчества огненно-пространственную. Оно велико и касается высот труднодоступных для мозговылачительских. Но пространство засеено плотно и цементировано крепко. И два лишь сознании человеческое явит готовность и понимание, яры плодоносно пространственный огненный образ изёрна вальются в людские умы. Много вещей изумительных гуру приготовил для тех, кто себя приготовил для них. В книгах его и в картинах люди найдут тогда всё, что приводит человека к пониманию великая эпохи огня. Конечно, людьми он не понят ибо опередил их намного вперёд. Но Пимот в своё время крепко и прочно построил он то, что ныне облекается в явные формы. И не только пустыни цветут, но и новый центр культуры утвердился там, где он его послоу владыке задумал, и имя столицы назвал древнее русское имя, исконно славянское имя. Так идём, как увенчивывается исполнением неотменным труды его в прошлом. Оно яро живет в настоящем, ибо устойчивы и длительны огненные пространственные посевы. И ныне наш гуру в великой заботится о том, чтобы всходы взошли у всех зёрен и у каждого к времени. Утверждая пространственно этот посев и огненные зёрна, гуру в трудах помогает все те, у кого о посеве забота. Если она у станка и в рабочей одежде, тем больше заслуга у невидявших, не слышавших, но уверовавших в мир новый и руку свою к строительству его приложивших. А гуру забота о них, ему помогающих в деле владыки, путь осуществления заповеданной сказки через науку лежит. Ей даны вожжи от рылой колесницы культуры именно в новой стране. Порадуемся же вместе с ним с нашим гуру, строителем нового мира, успехом той самой страны, жертвенными трудами, которые для общего блага всего человечества входит он мир новый в жизнь.